Глава десятая. Я летела в самолете и размышляла о том, что преступление, увы, до сих пор не раскрыто. Я, конечно же, не в первый раз сталкивалась с неудачей в своих расследованиях. Чувство неудовлетворенности было мне хорошо знакомо. Как правило, кстати, после оного и приходила разгадка. Нужно было отдать Богу детективного счастья свою долю отчаяния, душевных и умственных мук, Чтобы он услышал, понял и не спаслал бедной женщине удачу в своем неженском, в общем-то, деле! В креслах через проход сидела влюбленная парочка. Они на перебой делились своими впечатлениями о Финляндии. Солидный дядя уставился в свой ноутбук он был сосредоточен и деловит. Мальчик лет 10 с открытым ртом смотрел в иллюминатор. Все занимались своим делом. Но, черт побери! кто же виновен в убийстве. Надо попробовать успокоиться и еще раз все обдумать и взвесить. Я усмехнулась про себя, когда ответ пришел сам собой. Разумеется, если бы Валерию позвонил Анте и сказал «Я твой сын», Курилов тут же бы поехал и выглядел бы при этом весьма взволнованным, что согласуется со словами брата Кирилла. И постарался бы скрыть действительную причину своего отсутствия от Маргариты. «Но!» — звонил не Анте. «Тогда кто же убил Курилова?» «Не Анте же, в конце концов!» Я перевела дух. Мне хотелось пить, и я подозвала стюардессу. Выпив два стакана минеральной воды, я снова погрузилась в свои мысли. «А если Валерий все-таки что-то ляпнул не то?» И парень в порыве убил его. «Да нет, ерунда это все», – тут же ответила сама себе я. «Нет, тут что-то другое. Все было обдумано заранее». Я начала загибать пальцы, перебирая возможные кандидатуры. После Анты первым на ум приходил Даниил Серебряков. Он знал историю Анты, знал телефон и адрес квартиры Кирилла Курилова. «Алиби? У него не бог весть какое. Неизвестно, что там за Марина такая» которая якобы кувыркалась с ним на даче. Я ее и в глаза не видела, а голос по телефону почему-то не вызвал у меня доверия. Но мотивы, мотивы! Даниил, конечно, был недоволен своим новым папой, но не такой же он дурак, чтобы отказываться от возможности пожить отдельно от матери в квартире, которая ему предоставлялась после бракосочетания Маргариты и Валерия. А сейчас квартира Валерия вообще... Уплыла от семейства Серебряковых. Они теперь для Куриловых никто. А вот кому она достанется? Правильно, старшему брату Анатолию. Вот у него мотив есть. В случае гибели брата квартира достается ему. Но вот ведь какая заковыка. Алиби. Алиби, подтвержденное младшим братом. Звонок рано утром, сонный голос. Я точно знала, что никаких прямых рейсов в Финляндию из Тарасова нет. Обернуться за такое время туда и обратно невозможно. Так что Анатолий выходит тоже отпадает. К тому же, и дочь его с женихом, наверное, алиби подтвердить смогут, в случае чего: Стоп! Жених! Слова эти я произнесла вслух довольно громко и привлекла внимание и деловитого обладателя ноутбука и пацаненка который отвернулся от иллюминатора и удивленными коричневыми глазками уперся в незнакомую тетю, так смешно сказавшую «стоп». Только любовная парочка мое восклицание не услышала. Они сами трещали, без умолку. Действительно, жених. Роман, кажется, его зовут. Я постаралась успокоиться, пораженная догадкой. Ведь у меня было ощущение, что я где-то видела лицо на фотороботе, составленное финской полицией. Правда, без усов и без бороды. Тот человек, бородатый неформал, который мог быть и совершенно ни при чем, турист-индивидуал, случайно забредший в пригород Тампере Нокию, и был тем самым женихом Ларисы, дочери Анатолия Курилова. Только без усов и бороды. А коли так то многое объяснялось. Правда, предстояло узнать, кто такой этот Роман, как он добрался до Финляндии и обратно, как объяснил невесте свой отъезд. Но это все были уже мелочи. Появилась новая версия. И, как я считала, на сей раз окончательная. Так-так, Роман, по словам Анатолия, работает в его охранной фирме. Там он и познакомился с Ларисой. Значит, физически вполне в состоянии нанести смертельный удар ножом. Надо бы выяснить поподробнее об этом романе. И без помощи Мельникова мне, пожалуй, не обойтись. Но ведь для этого и существуют старые друзья, чтобы помогать друг другу. Путь из Москвы в Тарасов я проделала уже в более приподнятом настроении. Не успела я приехать с вокзала домой, как раздался звонок в дверь. На пороге стояла Светка-парикмахерша. Глаза моей подруги блестели как-то лихорадочно, и мне это не понравилось. Хорошее настроение улетучивалось на глазах, поскольку я грешным делом подумала, что за время моего отсутствия случилось что-то неприятное. Ты не угадала, Таня. А вот я угадала, торжественно объявила Светка, переступая порог моей квартиры. Что ты угадала? спросила я и на всякий случай уточнила. Я надеюсь, что все живы-здоровы, новых убийств, покушений нет? — Нет, со старым нужно закончить. Вот что бы ты без меня делала? — Жила бы спокойно, — мелькнула у меня в голове. — Я знаю, кто убил Курилова, — безапелляционно сказала Светка, усаживаясь на диван и возбужденно потрясывая ногой. — Я тоже знаю, — постаралась успокоить ее я. Светка посмотрела на меня с недоумением и недоверием. «А давай сверим наши знания», — предложила она. «Кто это, по-твоему?» «Ты его все равно не знаешь, Света». Светка гордо выпрямилась. «В том-то и дело, что знаю. Имя преступника, вернее преступницы, Виолетта Сретенская», — отчеканила она. Я вздохнула и коротко сказала. «Доказательство». «Какие еще доказательства? Она же чокнутая, а подруга ее все врет. Никакого алиби у Виолетты нет. Это я поняла». «Как же это ты поняла?» С уважительной интонацией, как бы отдавая дань проницательности Светки, спросила я. «А там невозможно не понять, настолько все прозрачно. Эта Виолетта ненормальная, а подружка ее прикрывает», начала заводиться Светка. Нужно только поднажать на них. Призвать этого, как его, капитана твоего, Мельникова». «Он уже подполковник», – походя заметила я. «Правда?» – заинтересовалась Светка. «Ладно, он все равно женат. Так вот, главное я тебе сказала. А дальше, думаю, вы вполне справитесь без меня». «И как мы вообще столько лет без тебя обходились?» – восхитилась я. «Зря ты так, Таня». — посерьезнела Светка. — Сама посуди, кому еще его убивать. Только этой чокнутой Виолетте. Она же в Курилова влюблена была, как кошка. Ты сама мне рассказывала. Выдвинула она блестящий аргумент. — Одним словом, мне за догадку 50% от гонорара. — А тебе плохо не станет? — подивилась я Светкиной беспардонной наглости. — Нет, мне станет очень хорошо. Засмеялась Светка. «Я как раз хотела купить новый телевизор». «Поменьше бы ты его смотрела. Тогда, может, и бредовые идеи в голову не приходили бы». Вздохнула я. «Да шучу я, шучу!» Подмигнула мне Светка. «Мне же ничего для подруги не жалко. Даже версий. А ты все-таки проверь дамочку-то». «Спасибо, я разберусь!» Кивнула я. «Разбирайся, разбирайся!» Великодушно разрешила Светка и поднялась. «Ладно, я поеду, у меня еще дел куча. Я вот думаю, может мне переквалифицироваться в частные детективы? Возьмешь меня в компаньоны? Или мне свою контору открывать?» «Лучше, конечно, свою», – посоветовал я, с удовольствием выпроваживая Светку за порог. Оставшись одна, я сперва приняла душ. После этого я собралась набрать рабочий номер Мельникова. Но тут у меня зазвонил мобильный. На связи была Маргарита. Татьяна, вы уже дома? С приездом! на одном дыхании проговорила она. Я сейчас как раз недалеко от вашего дома, хочу заехать узнать, что да как, вы не против? Нисколько, приезжайте, согласилась я. Через пять минут Маргарита была уже у меня и внимательно слушала семейную историю взаимоотношений между Куриловым Элли Коскиным и Анте Туаралайненом. Слушала Маргарита, раскрыв рот. Ничего подобного она явно не ожидала. «Да...» — только и протянула она, когда я закончила свой рассказ. «А я как раз собиралась Кириллу позвонить. Вот так дела!» «Эх...» — она покачала головой. «И Валерий даже не узнал, что у него сын есть! Господи!» Она вдруг расплакалась, и полезла в сумку за носовым платком. «Ведь как мы все могли быть счастливы?» – схлипывала Маргарита. «Могли бы его взять жить к себе, и Даниилу бы на пользу пошла эта дружба. И главное, он даже мне ничего не сказал». «Он слово дал», – защищая парня, сказала я. «Да», – согласилась Маргарита. «Слава Богу, он, оказывается, умеет иногда держать слово». Для меня это приятное открытие. Собственно, единственное приятное открытие в этой истории. А...» Она помолчала, потом нерешительно продолжила. «А кто же все-таки убил Валерия? Вы выяснили?» «У меня есть одна версия», — осторожно произнесла я. «Думаю, что она правильная. Но пока поймите меня, не могу вам сказать. Только когда все проверю наверняка». «Подождите, пожалуйста, осталось совсем немного?» «Я понимаю», – кивнула Маргарита. «Я буду ждать». В этот момент в ее сумочке зазвонил мобильный телефон. Маргарита тут же взяла себя в руки и своим обычным голосом сказала в трубку. «Алло?» Некоторое время она слушала внимательно, потом торопливо проговорила. «Хорошо, хорошо. Спасибо, Лариса. Когда ты говоришь? Двадцатого?» — Конечно, непременно приду. Спасибо большое. Маргарита отключила связь и повернулась ко мне. — Лариса звонила. Дочка Анатолия, — пояснила она. — Приглашает на свадьбу. Говорит, что только что подали с Романом заявление. Свадьба назначена на двадцатое. — Что ж, у них свое счастье, — вздохнула она. — Разве может смерть дяди на него повлиять? — Что вы говорите, — заинтересовалась я. А в каком ЗАГСе они регистрируются? — В городском дворце бракосочетаний, — ответила Маргарита. — Девчонке, конечно, хочется помпезности. Правда, жених, насколько я знаю, совсем не богатый. Но тут уж папа расстарается ради любимой дочки. Ладно, дай им бог. Маргарита поднялась и стала прощаться. Я обещала позвонить, как только все будет известно. — Во дворце, значит? проговорила я, оставшись одна. «Боюсь, что счастью молодых мне придется помешать». И я немедля отправилась во дворец бракосочетаний. Удостоверение сотрудника прокуратуры было у меня при себе. Оно, конечно, липовое, но на крайний случай им можно было воспользоваться. А уж если не сработает, напрячь Мельникова еще и по этому поводу. На мое счастье, в приемной ЗАГСа сидела молоденькая девушка, которая, видимо, поверила мне на слово и не стала проверять удостоверение. — А как говорите фамилия девушки? — спросила она, щелкая мышью. — Лариса Анатольевна Курилова, — подсказала я. Девушка нахмурила тонкие бровки и внимательно уставилась в монитор. — Да, есть такая пара, — подтвердила она. — Лариса Анатольевна Курилова и Роман Дмитриевич Злотников. «Огромное спасибо!» – поблагодарила я и поскорее поспешила на выход. В своей машине я крепко призадумалась. Да, конечно, парень с фоторобота здорово похож на Романа Злотникова. И, в принципе, вполне мог убить Курилова. Но вот мотивы? Каковы мотивы? Ради квартиры, которую получает его будущий тесть? Так ведь это тесть получает, а не он. Конечно, можно предположить что так или иначе он жил бы в этой квартире с Ларисой. Но, во-первых, неизвестно, как старший Курилов собирался распорядиться наследством. А во-вторых, хлипкий какой-то мотив. Ради эфемерной возможности жить в квартире, которая все равно остается для него чужой, пойти на убийство? Ведь брак Романа с Ларисой мог бы и распасться со временем. И тогда он автоматически будет выписан из этой квартиры как не член семьи, если его вообще, конечно, в нее впишут. Нет, должно быть что-то другое. Но что? Никаких мотивов больше и близко нет. А что, если я все-таки ошибаюсь, и это не роман? Неужели снова тупик? И как всегда, когда я чувствовала, что уперлась в стену и не могу двигаться дальше, я обратилась к своим гадальным костям бросив их прямо на сиденье машины. 30 плюс 16 плюс два. Ваш новый знакомый не тот, за кого себя выдает», сказали мне мои двенадцатигранники. После этого я решительно набрала телефонный номер Мельникова. Расследование вступало в завершающую фазу. «Андрей, это я, Татьяна», с проговорила я в трубку. «Слушай, дорогой, выручай». «Теперь мне без тебя не обойтись. Думаю, что я раскрыла дело. Нужно только кое-что уточнить». «Ну что еще?» – спросил Мельников, которому в профессиональном плане было неважно, раскрыто дело или нет. У него вообще не было никакого дела по убийству Валерия Курилова. Оно находилось в ведомстве финской полиции. «Некто Анатолий Курилов, брат покойного, имеет охранную фирму», – начала объяснять я. «В ней работает некий роман Злотников». Он, кстати, собирается жениться на дочери Курилова. Вот мне бы хотелось узнать, что это за человек? Не проходил ли у вас по какому-нибудь делу? Я, понимаешь ли, о нем практически ничего не знаю, а расспрашивать никого не могу, боюсь спугнуть. — А почему ты думаешь, что у нас что-то может быть на него? — спросил Мельников. — Просто предположение, — уклончиво ответила я, не став вдаваться в подробности и сообщать, что это мне подсказали гадальные кости. Мельников был вульгарным материалистом и с большим скепсисом и даже иронией относился к моим помощникам. Если даже он нигде и не светится, все равно хоть какие-то сведения о нем предоставь, пожалуйста. — Ну... — протянул Мельников покровительственным тоном, который у него появился непонятно откуда с присвоением ему звания подполковника. — Постараюсь, конечно. Жди. Ждать пришлось до вечера. Причем меня настолько одолевало нетерпение и возбуждение, что я даже не могла заснуть, хотя была утомлена дорогой. Наконец Мельников позвонил. — Ну что ж, слушай, — явно довольный собой сказал Мельников. — Злодников твой два года назад устроил драку с нанесением тяжких телесных. Родители потерпевшего в милицию обратились, уголовное дело завели. А так как свидетелей была целая куча, то припаяли твоему Злотникову два года. Правда, условно. Собственно, срок его уже вышел, но факт остается фактом. Понятненько, протянула я по слогам, хотя суть мне все равно не была ясна. Это дело пока что никак не пересекалось с Валерием Куриловым. А где произошла драка? А драка произошла во дворце спорта. Туда Злотников ходил бодибилдингом заниматься. — Бодибилдингом? — пораженная вскричала я. — Ну да, а что? — хмыкнул Мельников. — Что, по внешнему виду не скажешь, что это греческий бог? — Не бог, не бог, — думая о своем, машинально согласилась я. — Так ведь, может, потому и не скажешь, что его выгнали оттуда через полтора месяца после начала занятий, — подсказал Андрей. — Слушай, а можно узнать, не работал ли там в то время Валерий Курилов? — Собственно, я и сама смогу это узнать у его близких, — торопливо говорила я, рассуждая скорее сама с собой. — Зачем у близких? Я тебе скажу, — великодушно проговорил Мельников. — Вот, у меня тут папка с делом на столе лежит. Специально за ней в архив ходил, да. — Ой, так уж и ходил, — воскликнула я. — Так и скажи, что лейтенанта какого-нибудь посылал. «Сам, сам!» – уверял меня Андрей. «Ты знаешь, приятно так стало сделать что-нибудь самому, особенно для тебя». «Ладно, давай по делу», – перебила я его. А по делу одним из свидетелей был как раз Валерий Курилов, который, между прочим, в ту пору работал во Дворце спорта тренером, а, может быть, и сейчас работает. Ну как? «Потрясающе!» – искренне сказала я. «Это все ставит на свои места. Только Курилов там больше не работает. И вообще не работает. Убили его, Андрей. И подозреваю, что как раз этот самый Злотников». «Вот как?» – удивился Андрей. «Ты что же, и доказательную базу имеешь?» «С доказательной базой пока туговато. Но она обязательно появится. Обязательно. Я и сама могу ее добыть. Но с твоей помощью будет быстрее». «Да и задерживать его я не имею права, а твои ребята мигом бы разобрались с ним. Распорядишься?» «Надо будет, распоряжусь», — важно сказал подполковник. «А ты лучше давай, дуй ко мне, чтобы все подробности обсудить на месте. Такие вещи, дорогой мой частный детектив, скандачка не решают, как говорится». Через полчаса мы с Мельниковым и несколькими операми из его отдела обсуждали детали. Я ознакомилась с материалами дела Злотникова и пришла к выводу, что мыслила верно. Скорее всего, все произошло так. После того, как Злотникова за драку с треском выгнали из дворца спорта, Курилов явно не входил в число его друзей. И, собственно, на том бы история и закончилась, не познакомься роман с Ларисой Куриловой. Думаю, что знакомство это было случайным. Затем, видимо, на каком-то семейном мероприятии Валерий и Роман пересеклись. Анатолий говорил мне на поминках, что Валерий собирал родственников по поводу своей помолвки. А Анатолий приходил с дочерью. Вполне вероятно, что Лариса явилась женихом. Курилов узнал его и, по всей видимости, предложил по-хорошему отстать от девчонки, поскольку не хотел видеть в качестве мужа своей племянницы человека с криминальным прошлым. А Анатолий ничего не сказал – иначе тот сам разобрался бы со скандальным женихом. Понимая, что теряет любимую и богатую невесту, Роман решился на убийство Курилова. А так как он был почти уже членом семьи Куриловых, естественно, был в курсе поездки дяди в Финляндию. Мне, конечно, пока не были ясны все технические подробности о его плана, но это уже детали. Главное, мне было понятно. На задержание я отправилась вместе с оперативниками, которые до нужного момента не должны были светиться. Решено было, что сначала пойду я, чтобы не вызвать преждевременных опасений Романа. В домофон я звонить не стала, пройдя в подъезд за одной из жительниц этого дома. Поднявшись на второй этаж, позвонила прямо в дверь. «Роман, мы с вами виделись дома у Ларисы. Я их знакомая», – проговорила я на его вопрос из-за двери как можно приветливее. Я разговариваю со всеми, кто хоть как-то был связан с Валерием Куриловым». Роман открыл дверь. «Теперь я совершенно точно могла сказать, что это его я видела на фотороботе в отделении финской полиции городка Нокия». «Так, чем могу быть полезен?» – спросил Злотников. «Я этого человека совершенно не знал. Видел пару раз». «А вот я думаю, что вы знали его хорошо», – решительно проходя в квартиру, заявила я. По крайней мере, несколько лет назад вы видели с ним практически каждый день, и на суде не могли не встречаться. Злотников вздрогнул. Я отметила, что на лбу его выступили капельки пота. Ну, знал сглотнув слюну, сказал он. Ну и что? Вы 9 марта где были? Вежливо спросила я. Злотников молчал. Не помню, наконец, произнес он. Ну, как же не помните? Вы ездили в Финляндию, причем покупали тур, вот и документы это подтверждают. Я достала копии документов из турагентства, добытые операми Мельникова. Потратиться пришлось, к тому же невесте как-то нужно было объяснить свое отсутствие в женский день, сочинять что-то. Вы ведь с седьмого уехали, следом за Куриловым. Но в конце концов вы не могли поступить иначе. Вы же ради Ларисы это все делали? Или ради денег ее папы? Злотников молчал. Но я видела, что он почти деморализован. Взгляд его был поникшим и усталым. Однако он ничего не подтверждал и не отрицал. Я продолжила. «Вы поехали в Финляндию. Подробности путешествия Курилова вы могли узнать у ничего не подозревающей Ларисы. Там вы позвонили ему и обманным путем выманили навстречу. Я не знаю, что вы ему там наплели, Может быть, сказали, что хотите поговорить о Ларисе, раскаяться в прошлых грехах и прочее. Это не важно. Важно, что вам удалось убедить Курилова встретиться в Нокии. Там как раз есть безлюдные места. Нож вы купили уже в Финляндии. Это не проблема. Начав разговор с Куриловым, вы пошли с ним по лесу, а затем, чуть отстав, ударили его ножом. «Вы плохо начали свою жизнь, Роман!» плохо продолжили, и боюсь, что плохо кончите. Со вздохом резюмировала я. Злотников по-прежнему молчал. Я уже собиралась дать сигнал оперативникам к задержанию, но тут Роман сделал большую глупость. Он попытался ударить меня локтем под дых и рвануть к двери. Я перехватила его руку и резко вывернула ему за спину, а когда он взвыл, согнувшись, хряснула по хребту. Оперативники уже были наготове, и один из них ловко заковал Злотникова в наручники. Когда Романа выводили из квартиры, он бросил на меня взгляд полной ненависти. «Будь ты проклята, мерзкая тварь!» – прошипел он. «Могу сказать то же самое в твой адрес», – спокойно отреагировала я. «Мне в моей практике и не такого желали, так что я человек привычный». «Ну, по делом ему» сказал Мельников после того, как я позвонила подполковнику через пару дней. «Получит по полной программе». С доказухой порядок он признался. А куда ему деваться? «А как Куриловы?» – спросила я. «Ну как, как? Папаша, тот вообще чуть не прибил этого Злотникова, когда его вызвали и сообщили». Девчонка в ударилась, валерьянкой пришлось поить. Папаша её в охапку и домой. «Ничего забудет, дело молодое». «Да», — подполковник стал серьезен. «Мне нужен от тебя адрес того следователя Финляндии. Я все сам сообщу. И пускай начальство решает, где его судить, здесь или там. Ну, в общем, мы свое дело сделали. Вот так». Прошел месяц с тех пор, как я выявила преступника, отправившего на тот свет Валерия Курилова. После завершения дела я чувствовала себя сильно уставшей. Перелеты в Финляндию и обратно, расследование, общение со всякими и не совсем нормальными персонажами – все это здорово утомило меня. В целом я осталась удовлетворена. Успокоилась, что все идет своим чередом, и решила, что пора уже забыть об этом деле, как забывала я о каждом по его завершении. Нет, конечно, дела свои я помнила все – Но вот принимать их близко к сердцу этого не стоит делать. Дела порой такие тягостные бывают, что от грустных мыслей свихнуться можно. Это, правда, был не тот случай, но все равно. Жизнь продолжается. После того, как я сообщила имя преступника, Маргарита буквально впала в депрессию. У нее не укладывалось в голове, что из-за такой глупости погиб ее жених. Из-за случайной встречи, которой могло вообще не быть. «Господи, и угораздило же Рису познакомиться с ним!» – воскликнула она. «И главное, понимаю, что девчонка ни в чем не виновата. Сама пострадала, можно сказать. А все-таки видеть ее не могу, не говоря уже про этого, подонка!» Поэтому она, поблагодарив меня, сказала, что хочет некоторое время побыть одна, все более-менее осмыслить и успокоиться. Она даже Даниила отправила на дачу, чтобы он ей не мешал. Сын, в принципе, был рад избавиться от материнской опеки. Рассчитаться со мной полностью Маргарита обещала чуть позже. Я не сомневалась в ее порядочности, поэтому спокойно ждала. И теперь, по прошествии месяца, Маргарита сама позвонила мне, сказала, что пришла в себя и хочет встретиться в каком-нибудь кафе. В назначенное время я отправилась в выбранное место. Столик был уже накрыт. Добрый день. Маргарита выглядела слегка похудевшей и бледной. Зато Даниил был бодрым и загорелым. Видимо, отдых за городом пошел ему на пользу. Все приступили к обеду. Даниил уминал одно блюдо за другим. Маргарита ела мало. Когда с обедом было покончено, Маргарита достала из сумочки конверт и протянула мне. — Это вам за вашу помощь, — сказала она, — «Я вам благодарна». Даниил с каким-то сожалением проводил глазами конверт и вздохнул. «Да, жаль, что так получилось», — сказал он. «Только-только Санта подружился. Думал, вместе будем. А теперь-то он точно не вернется». «А ты что-то знаешь о нем?» — оживилась я. «Да, я с ним созванивался», — продолжал вздыхать Даниил. «Он то у себя живет, то в Тампере у дяди». А осенью в Швецию собирается. Он со шведами связался. Они сказали, что с радостью его примут. Везет же людям, а? Ну почему не мне? Я тоже периодически перезваниваюсь с Кириллом. Тихо сказала Маргарита. Он сам звонит. Интересуется, как мы тут. Слава богу, что у них все нормально. Знаете, я ведь только потом обратила внимание на то, как этот парень похож на Валерия. Странно, что раньше не замечала. «В этом нет ничего удивительного», – пожала плечами я. «Разве вам могло прийти в голову, что у него есть сын, да еще финский хоккеист, который занимается у вас в спорткомплексе? Ведь и самому Валерию ничего подобного в голову не приходило». «Это я виноват», – вдруг сказал Даниил. «Нужно было мне сразу, как я узнал, толкать Анта к нему, чтобы он прямо говорил. О том все тянул, тянул, мямлил, мямлил, вот и дотянулся». Или самому нужно было сказать. «Ты вот когда надо, не говоришь», – с упреком посмотрела на его мать. «А когда тебя не просят, такое ляпнешь». «Ладно», – вздохнула и она. «Теперь уже бесполезно об этом говорить». «А что сейчас в семье Анатолия? Вы общаетесь?» – спросила я. «Ну, нельзя сказать, что очень плотно», – вздохнула Маргарита. «Все-таки, учитывая все обстоятельства...» Нам тяжело общаться. Хотя Анатолий звонил мне пару раз. Он сказал, что Лариса в шоке. А сам он более-менее успокоился. И даже очень рад, что все открылось до свадьбы. А то потом еще хуже было бы. Да, это к лучшему, согласилась я. Он просил передать вам свою благодарность, продолжала Маргарита. Еще сказал, что квартиру Валерия продаст, когда вступит в права наследства. А деньги разделит между мной и Антой. Сказал, что невольно чувствует себя виноватым. «Лучше бы мне отдал!» Сожалением пробурчал Даниил. Маргарита гневно взглянула на него. «Да ты соображаешь, что говоришь?» Повысила она голос. «Совсем уже обнаглел. Нет, Даниил, с тобой определенно нужно что-то делать. Кстати, я договорилась с одной своей знакомой. Она берет тебя на работу. У нее свой магазин. Будешь ей помогать там?» «Это грузчиком, что ли?» Возмущенно вскинулся Серебряков. «Да ты что, мам, совсем, что ли, меня не ценишь?» «А кем ты еще можешь быть? У тебя образование какое?» «Никакого!» «Вот поработаешь грузчиком, спесь тебя немного слетит. Я теперь поняла, что тебя только физическим трудом и можно исправить». «Да ладно тебе, мам!» Даниил лестиво заулыбался. Видимо, не на шутку, испугавшись перспективы работать физически. Я и на большее способен, ты же знаешь. И потом, что это такое? У такой классной мамы и сын-грузчик. Ты же у меня самая лучшая мама. А про деньги это я просто так. Что мне, жалко, что ли? Обидно только, что анты вон все получают, а я... И не стыдно тебе?» Напустилась на него Маргарита. «Нашел кому позавидовать». У парня ни отца, ни матери. А он, кстати, сам всего добивается. Без мамы с папой. Вот бы лучше, чему поучился. «Поучусь, поучусь!» Старательно закивал Даниил. «Мы вообще теперь дружить будем. Ты же всегда хотела, чтобы у меня были нормальные друзья». Маргарита только снисходительно махнула рукой. «Дружить!» – проворчала она. «Какая уж дружба, если он в Швецию уезжает!» «А вы не знаете, что там у Сретенских?» — полюбопытствовала я. «Ой, там черт ногу сломит!» — махнула рукой Маргарита. Недавно Виктор звонил, спрашивал подробности расследования. Я ему все рассказала. Я про жену его спросила из вежливости. Так он ответил, что она ушла жить к подруге. Он вроде бы на развод собирается подавать. «Что ж», — вздохнула я, «не мое это, конечно, дело. Ну, может быть, оно и к лучшему». «Ни к чему с за завихрение Виолетты. Он-то вполне земной человек». «А меня Анта Финляндии приглашал», — вдруг с гордостью заявил Даниил. «Я даже думаю, может, я там и останусь, а может, и в Швецию с ним переберусь», — мечтательно добавил он. «Я тебе», — начала была Маргарита, но опять махнула рукой и сказала. «А я, наверное, теперь никогда туда не поеду. Слишком неприятные ассоциации». Хотя Кирилл говорил, что если надумаем, всегда милости просим. «Ну, а я собираюсь поехать куда-нибудь отдохнуть на море», — сказала я. «Думаю, что я этот отдых заслужила».